Я отвлёкся на несколько дней от общего бедствия, воспользовавшись отъездом короля в Доберан и уехал сюда, в Цимергаузен пострелять дичь. Доберан — курорт в герцогстве макленбург шверин Бернсторф, недели три-четыре тому назад, твердо, как я мог заключить, решившийся оставить свой пост, на котором ему теперь приходится слишком тяжко и невесело, сказал мне неделю назад, что он ещё не знает. но, возможно, будет вынужден по окончании парламентской сессии уступить желанию короля, если таковое будет выражено, и остаться, хотя он по-прежнему жаждет избавления. Другими словами, в переводе на язык действительности сессия затянулась так долго, что окончание ее приблизительно совпадет с разрешением графини от дремени, а тогда переезд зимой к месту нового назначения будет еще менее удобен, нежели теперь. Он говорил мне, собственно, еще ранее, что перемещение в Лондон приемлемо для него только в том случае, если оно состоится в сентябре. Этот эгоизм, который, пожалуй, еще придется проклинать, с одной стороны, и нерешительность короля, с другой, наряду с точкой зрения фон дер Хейта, который, хотя и готов примириться с президентом, но только не из числа своих более молодых коллег, все это заставляет меня вернуться к прежней мысли». что вам придется стать министром-президентом, хотя бы и без портфеля. Со временем вы его получите. Это произойдет само собой. Нам, я считаю, невозможно и бессмысленно встретить зимнюю сессию в прежнем неполном и недостаточном составе. И это, мое мнение, не раз получало высочайшее одобрение. Мы должны и мы будем драться. Об уступках и компромиссах нечего и думать. Менее всего склонен к ним король. Поэтому можно с уверенностью предвидеть опасные катастрофы, даже совершенно независимо от осложнений в области нашей внешней политики, где уже теперь обнаруживаются весьма примечательные хитросплетения. Могу себе представить, мой старый друг, что все это вам до крайности опротивило. По собственному отвращению я могу судить о вашем. Но я все еще надеюсь, что вы из-за этого не фронзируете, но наоборот вспомните древний рыцарский долг – с мечом в руках выручать короля – даже если он, как в данном случае, добровольно подверг себя опасности. Но вы человек, и, что еще более того, вы муж и отец семейства. Вы хотите наряду со всей вашей работой домашнего уюта, семейной жизни. Вы имеете на это право, это неоспоримо. Поэтому вам необходимо знать, и знать как можно скорее, где будет поставлена ваша кровать и ваш письменный стол, в Париже или Берлине. А слово «короля», что вам не следует обосновываться в Париже, пока, насколько мне известно, еще не взято назад. Вам необходима определенность. Я постараюсь со своей стороны сделать все возможное и оказать вам содействие, не только из эгоистических побуждений, но и из патриотической заинтересованности, чтобы создать вам эту определенность. Я буду поэтому действовать так, как будто вы мне частным образом поручили добиться для вас этой уверенности. И так будет продолжаться до тех пор, пока вы мне этого не запретите. Вслед за последними разговорами с Величеством, точнее, Светлейшим о вас, я и без того уже вынужден был пустить в ход мой особый личный интерес к вам. Я могу поэтому говорить и о вашем невыносимом положении, которое вызвано главным образом тем, что вам достаточно недвусмысленно не дают обосноваться в Париже. Подобные мотивы вызывают сочувствие и влияют, пожалуй, сильнее, чем политические рассуждения. Я буду поэтому действовать как будто с вашего согласия и посоветую временно назначить вас министром-президентом без портфеля, чего я до сих пор избегал касаться, иначе нельзя.